Глава 23. О том, что случилось с знаменитым Дон Кихотом в Сьерра-Морене, одно из самых радостных приключений, рассказанных в правдивой этой истории. Видя себя в таком плохом положении, Дон Кихот сказал своему оруженосцу. «Я всегда слышал Санчо, что делать добро негодяям все равно, что лить воду в море. Если б я поверил тому, что ты мне говорил...» Я бы мог избежать этого огорчения, но так, как дело сделано, терпение. А отныне впредь я научусь остерегаться. — То, что ваша милость научится остерегаться, — ответил Санчо, — так же верно, как и то, что я турок. Но раз вы говорите, что если бы вы мне поверили, вы бы избегли этой беды, поверьте же мне хоть теперь» и вы избегнете еще большей беды, потому что я должен вам сказать, что святую Эрмандаду нельзя пронять рыцарством, и она не даст и двух мороведисов за всех странствующих рыцарей, сколько бы их ни было, и знаете ли, мне уже кажется, что стрелы ее свистят около моих ушей». «Ты по своей природе трус, Санчо» сказал Донкихот: Кихот. «Но чтобы ты не говорил, что я упрям и никогда не делаю того, что ты мне советуешь, на этот раз я последую твоему совету и уйду от фурии, которой ты так боишься. Но сделаю это с одним лишь условием, чтобы никогда во всю свою жизнь и в смерти ты никому не сказал, что я отстранился и бежал от этой опасности и страха, а только потому, что я сдался на твоей просьбы». «Если же скажешь что-нибудь другое, ты солжешь отныне впредь, и отныне впредь я обличаю тебя во лжи и говорю, ты лжешь и будешь лгать всякий раз, как ты это подумаешь или скажешь». И не возражай мне ни слова, потому что при одной мысли, что я отступаю и бегу от какой-нибудь опасности, особенно от этой опасности, которая действительно может пробудить нечто вроде тени страха, Я уже готов остаться здесь и ждать один, не только святое братство, о котором ты говоришь и которого боишься, но и братьев всех двенадцати колен Израиля и семь братьев Макавеев и Кастера, и Палукса, и даже всех братьев, и все братства, какие имеются на свете». «Сеньор», — ответил Санчо, — «отступать не значит еще бежать». И оставаться там, где опасность берет верх над надеждой не есть благоразумие. И кто умен, тот бережет себя сегодня для завтрашнего дня и не рискует всем в один день. И знаете, что хотя я не ученый, грубый крестьянин, все же я обладаю долей того, что называют «житейским опытом». Итак, не раскаивайтесь, что последовали моему совету. «Но садитесь на росинанты, если можете. А не можете, я помогу вам. И поезжайте за мной, так как ум мой говорит мне, что нам теперь ноги нужнее, чем руки». Дон Кихот сел на коня, не возражая больше ни слова, а Санчо указывал путь на своем осле, и таким образом въехали они в Сьерра-Марену, бывшую там поблизости. Санчо намеревался проехать ее всю и въехать в Висо или в Амальдовар-дель-Камио, скрываясь несколько дней среди этих скалистых диких местностей, чтобы их не нашли, если бы святая Эрмандада стала искать их. Он еще более укрепился в своем намерении, когда увидел, что съестные припасы, которые он вез на осле, остались целы в схватке с галерными невольниками. Обстоятельства, показавшиеся ему чудом, если принять во внимание то, что они у них отняли и как старательно все обыскивали. Лишь только Дон Кихот очутился в горах, сердце его исполнилось радостью, так как ему казалось, что эти места очень подходящие для приключений, которых он искал. Он вспомнил изумительные события, случившиеся со странствующими рыцарями в подобных же уединенных и диких местах и так углубился в эти мысли, был ими так увлечен и восхищен, что ничего другого не видел и не слышал. Санчо же не имел теперь иной заботы после того, как они, по его мнению, достигли вполне безопасного места, кроме заботы удовлетворить свой желудок остатками добычи, взятой у священнослужителей. Итак, он ехал за господином, сидя на своем осле по-женски, доставая из мешка припаса и набивая ими брюхо свое. И пока он был занят таким образом, он не дал бы и медного гроша за то, чтобы найти новое приключение. Между тем Санчо, вскинув глаза, увидел, что его господин остановился и острием копья старается поднять какой-то узел, лежащий на земле. Он поспешил к рыцарю, чтобы ему помочь, если это окажется нужным, и как раз поспел... В ту минуту, когда Дон Кихот поднимал острием копья сидельную подушку с привязанным к ней ручным чемоданчиком. Оба полузгнившие, или, вернее, даже совсем сгнившие и разваливающиеся, но они были такие тяжелые, что Санчо пришлось сойти с осла, чтобы поднять их. Его господин приказал ему посмотреть, что в чемоданчике. Санчо быстро исполнил это. И хотя чемоданчик и был заперт цепью и замком, Но сквозь дыры и отверстия в прогнивших местах он увидел, что там находилось четыре рубашки из тонкого голландского полотна и другие полотняные вещи, не менее тонкие и чистые. А в платочке он нашел добрую кучу золотых монет, и когда он их увидел, он воскликнул. «Да будет благословенно все небо за то, что оно послало нам приключения, стоящие чего-нибудь!» И, поискав еще в чемоданчике, он нашел богато украшенную маленькую записную книжку, которую Дон Кихот потребовал у него, деньги же приказал ему сохранить и взять их себе. Санчо поцеловал ему руку за эту милость и, вынув из чемоданчика белье, положил в мешок со съестными припасами. Увидав это, Дон Кихот сказал, «Мне кажется, Санчо, иначе быть не может», что какой-нибудь путешественник заблудился в этих горах, а разбойники напали на него, убили, и потом принесли сюда и зарыли в этом столь глухом месте. — Не может этого быть, — ответил Санчо, — потому что если бы это были воры, они не оставили бы здесь деньги. — Ты прав, — согласился Дон Кихот. — И в таком случае я не знаю и не могу отгадать, что это могло бы быть. — Но подожди! — Мы посмотрим, не найдем ли в этой маленькой книжечке какой-нибудь записи, которая могла бы навести нас на след и дать сведения о том, что мы желаем узнать». Он раскрыл книжечку, и первое, на что наткнулся, был сонет, написанный в черне, хотя четким, хорошим почерком. Читая сонет вслух, чтобы и Санчо тоже слышал его, он увидел, что в нем заключается следующее. Иль Бог любви не знает сострадания, Иль чересчур ко мне он был жесток, Иль я несу сверх меры наказания И без вины карает злобный рог. Но если чтить мы божества, сияния Должны в любви, Сомнений нет, что Бог жестоким быть не может. Кто ж страдания, кто пытку ту мне не спасать бы мог? Ты, Нита... Нет, то было бы заблуждение, Не может ад от неба исходить, Зло от добра, от блага преступление. Мне смерть грозит, Когда происхождение, Причину мук не можем проследить, Нам не найти лекарства и спасенье.